Глава тридцать семь. Лиса и ужин. Аджи-сан, Аджи, пожалуйста, проснись. Я слышала, как меня зовут Кузухотян. <связь> Услышав её, я послушно проснулась. Заставила себя проснуться, хотя всё ещё была сонной. Я посмотрела на дыру в потолке, видя звёздное небо, и теперь, когда я думала о таком, это ведь была хижина. Как же Кизуха-сан справлялась с ней в дождливые дни. Всё ещё ночь? Уже ночь? А ты хорошо спишь? Хе-хе, <звы> ничего особенного. Я не хвалю тебя! Почему твой голос звучит удовлетворённо? А лицо при этом такое серьёзное. Это мой вампирский талант. О-о-о, понятно, потрясающе. Внимательно посмотрев на меня, Кизу Хатян, кажется, была убеждена в этом. Она поверила в такую глупую вещь, ну, в конце концов, как эта девочка может быть такой наивной. Непонятно. С тех пор, как я уснул на пушистой соломе, моё тело не чувствует себя таким жёстким. По привычке я потянулся и поднял свои руки вверх. Ах. Не... Аст вие шайет. Ха, хороjson, ты тут перед. Не. Пожалуйста, прощение. Кажется, мое одеяло соскользнуло, и Киза Хачан была обеспокоена таким видом. Оно и понятно. Меня это не сильно волнует, но вот это была, конечно, ее вина, почему у меня одежда пропала. Ну, думаю, она уже все это видела, когда сожгла мою одежду своей магией, так что... Ладно, но невежливо все же позволять маленькой девочке видеть меня в таком неподобающем виде. После приятных потегушек я вытащила ещё одну одеялка, обернула им своё тело и сошла с соломы. Прежде чем заметить два блюда, лежащих прямо на земле. А а, -а это что? <свистые> это явно было похоже на еду, но это правда она? Сама тарелка плоская и круглая, чашка немного глубже. Думаю, это суп. Но вот чего-чего я не понимаю, а вот того, что в нём ничего нет. Трудно сказать, цвет желтоватый-белый. Вроде вязкая, но это вообще можно кушать? Вдобавок ко всему, я чувствую сильный кислый запах. Это гнилая каша? Трудно называть такой едой, как ни посмотри. Это даже хуже корма для собак. А ведь Кузуха-сан... Сидела перед блюдом и сложила ладони в знак благодарности. Да уж. Она сложила руки и поклонилась низко. Итадакимас. Подожди. Почти рефлекторно, я схватила ее тарелку и закинула ее в кровавую сумку. То же самое сделала и с моей порцией. Орджи-сан? Кизохотян посмотрела на меня. Я и пыталась, конечно, съесть это, но если бы она это съела, я думаю, это разорвало бы ей желудок. Нехорошо есть то, что даже едой не назвать. Это заставляло меня чувствовать некоторый дискомфорт, когда я видела, что она ест такое и, скорее всего, ела это до этого. Я считаю, что дети должны питаться свежей, здоровой едой. Возможно, на привыкла есть каждый день подобную еду. Но вот я не могла такое игнорировать. Ужасно. Прямо-таки праздничный ужин. Ты получила еду от лорда? Ну да. Я получила её по Гарже Санспола. Мне жаль, что она была не вкусной, но Ты её съела только что не так ли? Да, вампиры могут есть пищу с посок. Серьёзно? Да, я могу даже есть из своего локтя. О, потрясающе. Она действительно поверила в это. Это было даже несколько забавно, но да ладно, оставлю это как есть. И сверкающие кошачьи глазки, нет. Эти лисицы глазки, они были слишком милы. Забрав еду и вытащив из кровавого мешочка орехи и фрукты, я дала их Кизахитян. Лучше бы тебе их съесть. Это намного лучше, чем то, что тебе дают. Извини, я только что съела всю твою еду, так что возьми это да, в качестве извинения. Нет, в порядке, я, я не возражаю. Не смотри на это. Я должна извиниться. Большое спасибо. Кузуха-тян начала есть фруктики, опустив свою маленькую голову ниже, чем когда сказала большое спасибо. Кажется, она понимала мои намерения. Мне не нужно было есть в течение нескольких дней, и у меня, в принципе, было ещё довольно много еды, так как на гоусасан ел траву, то ничего в этом плохого-то и не было. Почему бы не дать Кузуха-тян некоторые фрукты? Через некоторое время подождав, я всё-таки спросила. — Кузуха-тян, ты довольна тем, как с тобой обращаются? — О? Что ты имеешь в виду? — Ты ведь живёшь в одиночестве отдельно от матери. Да ещё и эта еда, тебя от такого не тошнит? Моя почётная мать всё ещё делает всё возможное, поэтому я не могу эгоистично желать большего. Это так, но а разве тебе не одиноко? И <звык> немного. Я не видела её уже несколько месяцев. Лорд всё время говорит мне, что моя почтенная мать по-прежнему старается изо всех сил. Но я бы хотела и слушать её лично. а не из доклада Лорда. Я думала, что Лорд и ее мать были ужасны, но когда я услышала историю Кизухетян и подобное, поняла, что скорее всего обстоятельства другие. Возможно, ее мать такая же. Если ребенка так же легко обмануть, как и ее родители, то понимаю я их текущую ситуацию. Скорее всего, ее мать... не относится плохо к дочери. В данном случае, кажется, именно Лор здесь плохой парень. Я посмотрела на пустую тарелку Кузахитян, и похоже, она уже доела. Поэтому, убрав тарелку в кровавую сумочку, я вспомнила про еду, которую приготовила мне Кузахотян. Ей даже не давали приличной еды. Да уж. Ну вот так велика душа Лорда. Извини, Кузахатян. Я выйду на некоторое время. А куда ты идёшь? Ну, так как я сыта, я думаю пойти на прогулку. И я не против, если ты ляжешь спать до того, как я вернусь. Не дожидаясь ответа кузахитян, я встала и пошла к выходу. Толкнув сломанную доску, играющую роль двери, я вышла на улицу. Ладно. И куда мне пойти? Я хорошо поспал и поел, в некотором смысле я даже задал жалку за хитян. Итак, взяв себя на запахи, я учила присутствие людей. Вероятнее всего, это небольшая деревенька, так как я не чувствую такого сильного запаха, как валуреша. Я положила одеялко в кровавый мешочек и перевоплотилась в летучую мышь. Думаю, пришло время проявить немного моей благодарности. На самом деле, мне много еды не давали. Но это и не была проблема, для меня важнее то, как ко мне относятся. Она проявила ко мне довольно заботы, так что сейчас я чувствую себя некоторой обузой ей. Думаю, пора встретиться с ее матерью, узнать правду и вернуть ее, если такое возможно. Я отплучу за указанную услугу, поэтому, взмахнув крыльями летучей мышки, подталкивая себя вперед, я довольно хлопотно, выбрала кратчайшее расстояние по прямой до их деревни